6. На закате того же дня Локвуд, Джордж и я подошли к западным воротам кладбища Грин со своими новенькими посеребренными итальянскими рапирами на поясе и тяжеленными дорожными сумками в руках. У нас за спиной заходило солнце, опускалось с горизонту сквозь легкие облачка, окрашивая их в нежный розовый цвет. Заканчивался еще один чудесный летний день. Закат был прекрасен, однако настроение у нас было довольно мрачным, и все были напряжены.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 На клумбах росли розы, на подстриженных лужайках среди могил пестрели полевые цветы. В воскресенье горожане приезжали на кладбище всей семьей, чтобы вспомнить своих усопших родственников и подумать о бренности земного бытия. Те времена давно прошли. Проблема изменила все. В наши дни кладбище заросли бурьяном, а розы задушил дикий терновник. Редко кто из взрослых появлялся здесь среди дня. а ближе к вечеру кладбище становились местом, которое каждый человек старался обходить стороной. Хотя подавляющее большинство мертвецов по-прежнему мирно спали в своих могилах, даже вооруженные до зубов агенты с крайней неохотой брались за работу на кладбище. Это была вражеская территория, на которой любой живой человек чувствовал себя нежеланным гостем. Когда-то западные ворота были достаточно широки, чтобы сквозь синих на Хэроу-Роуд могли выехать бок о бок друг с другом сразу два конных экипажа.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 — сказала я. — Больше нравится приветствовать друзей с той стороны магниевыми вспышками. У меня, как всегда, перед расследованием свело желудок. Меня бесила улыбающаяся с плаката женщина. — Эти культы призраков рассчитаны только на идиотов, — согласился Джордж. В изгороде была узкая входная дверь на петлях, а за ней сторожка — хилое сооружение из гофрированного железа.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 «Вот визитная карточка любого агента». «Чушь собачья!» — возразил знаток униформы. «Настоящие агенты всегда одеты в одинаковые куртки, штаны и все такое прочее, как эти сдаваки из Фитис, например. А если у вас нет униформы, значит, вы просто еще одна команда задрипанных экстрасенсов, которые падают в обморок при виде какого-нибудь дешевого луркера». Он снова углубился в свою газету, сердито зашелестел страницами и бросил нам сквозь зубы. «Ладно, таки быть, проходите!» Локвот моргнул. Джорджи сделал полшага вперед. «Рапиры нужны агентам, не только для того, чтобы сражаться с призраками», — вкрадчивым тоном начал он. «Рапирами очень удобно также пороть нахальных мальчишек из Ночной Стражи. Показать тебе, как это делается?» «Ах-ах, напугал! Я просто весь дрожу от страха!»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 Локвуд кивком позвал нас за собой. Мы прошли сквозь старые западные ворота кладбища и зашагали по окруженной могилами главной аллеи. Оказавшись на месте расследования, мы инстинктивно подключили свой дар. Локвуд с Джорджем принялись присматриваться, я прислушиваться. Все было тихомирно, никакого потустороннего шума, никакого давления на психику. Я слышала только негромкое щебетание. Насколько я разбираюсь в птицах, это были дрозды, да стрекотание кузнечиков в траве.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 Под нашими подошвами хрустел гравий, слабо позванивали лежащие в дорожных сумках цепи. Все должно пройти быстро и просто. Нарушил тишину Локвуд. Подождем возле могилы до тех пор, пока они не докопаются до гроба. а Затем сами открываем его, обезвреживаем кости доктора Бикерстафа серебряными печатями и идем домой досыпать. Ничего сложного. Со вскрытием гроба не всегда все проходит так уж гладко, заметила я. Иногда возникают проблемы. Но не всегда же.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 Широкие ступени вели наверх, к двойным дверям. Двери были открыты, за ними приветливо сиял теплый электрический свет. А на площади перед церковью, освещенной светом прожектора, стояли две бытовки, пара экскаваторов, несколько маленьких грузовичков, высились груды земли. По краям площадки были установлены железные почки, из которых поднимался ароматный дымок горящих веточек сухой лаванды. По всей видимости, это был оперативный центр фирмы «Сладкие сны», земляные работы и расчистка. На крыльце у входа в церковь виднелись несколько фигур. Их темные силуэты четко выделялись до фоне освещенных изнутри дверей. До нас донеслись громкие голоса, в которых отчетливо слышался страх. Мы все свалили свои дорожные сумки на землю возле одной из дымящих бочек. Затем поднялись по ступеням, держа руки на эфесах рапир. Увидев нас, люди успокоились, перестали кричать и молча расступились перед нами. А Возле дверей мы увидели знакомую угловатую фигуру мистера Сандерса. Он бросился навстречу нам.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 Кроме того, были там и три-четыре девушки-подростка в бесформенных легких платьях с густо подведенными черной тушью глазами, громадными браслетами на запястьях и жидкими прямыми волосенками до плеч. Взвинченные, дерганные, глаза как блюдца и на мокром месте. Ясное дело, экстрасенсы-любительницы. Обнаружить присутствие призрака они с грехом пополам могут, но вступить с ним в драку – боже упаси! Это противоречит их пацифистским принципам. Одним словом, пользу от этих девиц было как от насморка. С такими помощницами мы далеко не уедем. Сандерс посмотрел на рабочего, который сказал, что не останется, и ответил ему, покачивая головой. «И тебе не стыдно, Норис? Что дальше? Будешь теперь драпать при виде любой тени или светляка? Но это твари какая-нибудь тень», — заметил Норрис. «Пригласите сюда настоящих агентов!» — крикнул кто-то из толпы. «Они этих, невесть откуда взявшихся! Вы только взгляните, у них даже униформы настоящей нет!» Что-то они здесь буквально все помешались на униформе. Затем, звеня своими браслетами, вперед вылезла девушка-экстрасенс в самом уродливом платье и, срывающимся от волнения голоском, заявила. «Мистер Сандерс!»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 Я бы так не смогла. Дай мне волю, и я первым делом выдрала бы этой паршивке последней волосенки, а потом поддала бы под зад так, чтобы та летела кубарем до самого дома. Именно поэтому Локвуд лидер, а я нет. А еще именно поэтому у меня нет подруг. Я почувствовала, словно... Начала она, глядя на Локвуда своими коровьими влажными глазами. Словно что-то набросилось на меня сзади.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 Но виск и вопли девиц вновь разожгли неприязнь толпы. Все разом заговорили и снова начали смыкать вокруг нас кольцо. Вскоре мы оказались прижатыми к двери, окруженными перекошенными от испуга лицами. За этими лицами на бесконечных рядах надгробий догорали последние краски заката. Тут в игру вновь вступил Сандерс. «Ну хорошо, трусы поганые!» — взревел он. «Джоплин отведет вас сегодня в другой сектор, подальше от той могилы. Довольны?»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 Я хотел сделать все поскорее. Час назад послал рабочих начать раскапывать могилу Бикерстафа. Думал, это вам поможет. А потом вдруг началась вся эта заварушка. Хотя и сумерки да еще толком не наступили. Он утер мокрый лоб рукавом своего пиджака. Слава богу, хоть здесь можно минутку побыть в тишине. Церковь внутри была небольшой, скромной, с простыми побеленными стенами, без всякой лепнины. Пахло сыростью, а по ногам из-под пола несло холодом, с которым не могли справиться даже три включенных на полную мощность газовых обогревателя. Рядом с обогревателями стояли два дешевых конторских стола. Оба были завалены бумагами. Вглубь одной из стен уходил огороженный пыльными деревянными перилами алтарь. а Рядом располагалась кафедра, с которой священники произносят проповеди. Вверху над нашими головами белел отштукатуренный купол.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 «Управляется с помощью гидравлического механизма». «Кстати, если верить Джоплину, до сих пор в рабочем состоянии. Подъемникам прекратили пользоваться с появлением проблемы». «Кстати, а где Джоплин, черт его подери?» «Никогда этого бездельника нет на месте. Ищи его где хочешь». «Тот маленький инцидент на могиле Бикерстафа. напомнил Локвуд. «Расскажите о нем подробнее, пожалуйста».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 Тропинка к ней, предвиденная могиле Эдмунда Бикерстафа, шла вдоль узкой боковой аллеи, начинавшейся сразу за экскаваторной стоянкой. Сандерс вел нас по ней молча. Кроме него, никто из рабочих с нами не пошел. Сбившись в тесный кружок под яркими дуговыми фонарями, все они только проводили нас взглядами. Захоронения в этой части кладбища были в большинстве своем скромными. На могилах виднелись только надгробные камни или кресты, да изредка очень простые изваяния.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 Фонарь Сандерса высветил из темноты, перегородивший нам дорогу маленький желтый экскаватор с облупившейся краской. Его ковш все еще был наполнен землей. Рядом на земле валялись лопаты, кирки и другие инструменты землекопов. «Они в попыхах побросали все, как попало», — напряженным голосом сказал Сандерс. «Я, пожалуй, дальше не пойду. И Если что будет нужно, просто крикните». С этими словами Сандерс поспешно исчез во тьме, оставив нас одних. Мы вытащили свои рапиры. Ночь была тиха. Я слышала, как тяжело бьется в груди мое собственное сердце. Локву достал из кармашка на своем поясе фонарик-карандаш, включил и направил луч влево от тропинки. Высветился квадратный пятачок расчищенной земли, окруженный со всех сторон обычными, заросшими травой могилами и склепами. В центре расчищенного пятачка виднелся небольшой, косо торчащий из земли камень. Трава перед камнем была срезана. В земле зияла широкая яма со слегка покатыми стенками. Яма была примерно два с половиной метра длиной и около метра глубиной. Рядом с ней виднелись прорезанные в глине длинные следы от зубьев ковша экскаватора. Прежде всего мы, включив свои экстрасенсорные чувства, прислушались и присмотрелись. Никаких следов посмертного свечения, негромко сказал Локвуд. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь умер-то он не здесь. А вы заметили что-нибудь? «Ничего», — ответил Джордж. «Я заметила», — сказала я. «Слабые вибрации. Шум, голоса. Нет-нет, что-то другое. Просто колебания. Здесь точно что-то есть». «Держите ушки на макушке, смотрите в оба», — сказал Локвуд. «А сейчас первым делом огородили это место барьером. Потом я осмотрю камень. На этот раз мы ничего не должны упустить. Нельзя повторять ошибки, которые мы наделали прошлой ночью». Джордж поставил на один из соседних склепов зажженный фонарь. При его свете мы стали вытаскивать из сумок свернутые цепи и укладывать их вокруг выкопанной в земле ямы. Когда цепи были уложены, Локвуд переступил через них и направился к камню, держа на готове рапиру. Мы с Джорджем ждали, внимательно оглядываясь вокруг. Локвуд добрался до камня, резко опустился перед ним на колени, смахнул прилипшую к поверхности камня траву. «Запоминайте», — сказал он. Камень дешевый, низкого качества, старый, сильно выветрившийся. Маленький, в высоту примерно в четверо меньше стандартного надгробия. Уложен в землю коса. Тот, кто его устанавливал, очень торопился. Локвуд включил фонарик-карандаш, скользнул лучом по камню. За долгие десятилетия поверхность камня покрыл мох, глубоко забившись в вырезанные на нем буквы. «Эдмунд Бикерстав», – прочитал вслух Локвуд. «Надпись сделана непрофессиональным резчиком по камню». Буквы даже не выбиты, они процарапаны на камне каким-то первым попавшимся под руку инструментом. Итак, мы имеем поспешное, незаконное, непрофессионально сделанное захоронение, которое находится здесь весьма продолжительное время. Локвот поднялся с колен, и в ту же секунду раздался тихий-тихий шелест. За могилой из темноты выступила фигура, и нетвердая походка направилась на свет фонаря. Джордж и я одновременно вскрикнули. Локвот нырнул в сторону, выставив вперед свою рапиру. Затем стремительно развернулся, подскочил и опустился в центре ямы, лицом к камню. «Простите!» – сказал мистер Альберт Джоплин. «Я, кажется, кого-то испугал!» Я выругалась сквозь зубы. Джордж присвистнул. Локва только резко выдохнул. Мистер Джоплин подковылял к краю ямы. Он двигался неуклюже. С его головы при каждом шаге сыпалась перхоть, хорошо заметная в косом свете фонаря. Мистер Джоплин чем-то напоминал мне шимпанзе –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 Начала я, и тут звук затих. В голове просветлело. Ощущение холода тоже пропало, хотя кожа на руках покраснела и соединила. Шум не исчез полностью, просто вновь отошел на задний план. «Действительно необычная церковь, мистер Каббинс», продолжал бубнить Джоплин. «Лучшее изобретение в технике притирания меди во всем Лондоне. Я непременно как-нибудь покажу их вам». «Эй!» — это крикнул Локвуд, по-прежнему стоявший в центре ямы. «Эй! Взгляните-ка, что я нашел!» «Нет-нет, мистер Джоплин, вы, пожалуйста, оставайтесь пока по ту сторону цепей». Локвуд направил луч фонарика на землю у своих ног. Я медленно перешагнула через цепи. В голове у меня все еще звенело. И вместе с Джорджем приблизилась к яме. Подошвы наших ботинок погрузились в мягкую темную грязь. «Вот», — сказал Локвуд, — «что скажете об этом?» Вначале я ничего не могла разглядеть в ярком свете фонаря. Но затем Локвуд слегка отвел луч в сторону, и я увидела выступающий из земли край чего-то красноватого и длинного. «Нифига себе!» – протянул Джордж. «Это гроб?» – заволновался мистер Джоплин. Он семенил вдоль края цепей, по птичьей вытягивая шею. «Гроб, да, мистер Локвуд?» «Я не знаю. Большинство гробов, которые я видел, были сделаны из дерева», – пробормотал Джордж. «Практически любой гроб викторианской эпохи давным-давно должен был за это время полностью сгнить в земле».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 «Жужжание! Словно мухи! Огромная мушиная туча! Но в те времена проблема еще не существовала. Продолжал размышлять вслух Джордж. «Что и кому было нужно спрятать здесь в железном гробу?»